Глава 17. На что была истрачена пятифранковая монета Мариуса? Мариус решил, что наступило время вернуться на свой наблюдательный пост. В одно мгновение, с проворством, свойственным его возрасту, он очутился у щели в перегородке. Он заглянул внутрь. Жилье жондретов представляло необыкновенное зрелище. Мариус нашел, наконец, объяснение проникавшему оттуда странному свету. Там горела свеча в позеленевшем медном подсвечнике. Но не она освещала чердак. Вся берлога была как бы озрена огнем большой железной жаровни, поставленной в камин и полной горячих углей. Той самой жаровни, которую раздобыла утром жена Жондрет. Угли пылали и жаровня раскалилась до красна. Там плясало синее пламя вокруг купленного жондретом на улице Пьер-Ломбар долота, да которая была теперь воткнута в угли и побагровело от накала. В углу возле дверей виднелись две груды каких-то предметов, вероятно, положенных здесь неспроста. Одна была похожа на связку веревок, другая — на кучу железного лома, Человек, не посвященный в то, что здесь замышлялось, мог бы предположить и самое худшее, и самое безобидное. Освещенная таким образом комната напоминала скорее кузницу, чем адское пекло. Зато Жан Дред при таком освещении смахивал больше на дьявола, чем на кузнеца. От жаровни шел такой жар что горевшая на столе свеча таяла со стороны, обращенной к ней, оплывая с одного края. На камине стоял старый медный потайной фонарь, достойный диогена, обернувшегося картушем. Чат от жаровни, поставленный в самый очаг между тлеющих головешек, уходил в каминную трубу, и в комнате не чувствовалось его запаха. Проникая сквозь оконные стекла, луна посылала свои бледные лучи в это пылавшее пурпуром логово и поэтическому воображению Мариуса, который оставался мечтателем, даже когда нужно было действовать, они представлялись как бы небесной грезой, залетевшей в безобразные земные сны. Ветер, врываясь через разбитое окно, рассеивал чаты и помогал скрывать присутствие жаровни. Берлога Жондрета, если читатель припомнит то, что мы говорили о жилище Горбо, являлась самой прекрасной ареной для темного кровавого дела и надежным местом для сокрытия преступления. Это была самая глухая комната в самом уединенном доме на самом безлюдном бульваре Парижа. Если бы не существовало на свете засад, то их изобрели бы там. Толще стен и множество необитаемых помещений отделяли эту трущобу от бульвара, а единственное ее окно выходило на пустыри, обнесенные глухой стеной и заборами. Жандрет разжег трубку, уселся на дырявый стул и задымил. Жена что-то говорила ему шепотом. Если бы Мариус был раком то есть принадлежал к той породе людей, которые смеются во всех случаях жизни, он расхохотался бы при виде супруги Жандрет. На ней была черная шляпа с перьями, живо напоминавшая головные уборы герольдов на коронации Карла X, широченная клетчатая шаль поверх вязаной юбки и мужские башмаки, те самые, которыми утром побрезговала ее дочь. По-видимому, этот наряд и заставил Жандрета воскликнуть, ага, ты приоделась, правильно, надо, чтобы твой вид внушал доверие. А на Жандрете был все тот же новый, слишком просторный Редингот, подаренный белым, и в его костюме по-прежнему поражало несоответствие между Рединготом и панталонами, столь любезное, по мнению Корфирака, сердцу поэт. Вдруг Жандрет возвысил голос. Постой, дай сообразить. Ведь по такой погоде он, пожалуй, приедет в фиакре. Бери фонарь, зажги и спускайся вниз. Станешь за дверью. Как только услышишь, что подъехала карета, живо отвори. Пока он подымется, ты посветишь ему на лестнице и в коридоре. А как только проводишь сюда, «Опять спустись бегом, рассчитайся с кучером» и отошли его. «А деньги где?» — спросила жена. Жондрет пошарил в карманах штанов и протянул ей пять франков. «Это еще откуда?» — воскликнула она. «А тот лобанчик, что дал утром сосед?» С важным видом ответил Жондрет и прибавил. «Знаешь что? Надо бы принести сюда два стула». «Зачем?» чтобы было на чем сидеть. У Мариуса пробежал по коже мороз, когда он услышал спокойный ответ тетки Жондрет. — Ладно, пойду, приволоку их от соседа. Она быстро отворила дверь и вышла в коридор. Мариусу не хватило времени соскочить с комода, добраться до кровати и спрятаться. — Возьми свечу! — крикнул Жондрет догонку. Не надо! — сказала она. Только помешает, ведь мне два стула тащить. От луны и так светло. Мариус услышал, как тяжелая рука тетки Жондрет ощупью искала в темноте ключ. Дверь распахнулась. Он застыл, пригвожденный к месту неожиданностью и страхом. Тетка Жандрет вошла в комнату. Сквозь чердачное окно пробивался узкий лунный луч, разрежавший тьму как бы на два полотнища. Одно из этих широких полотнищ целиком закрывало стену, к которой прислонился Мариус, и его не было видно. Тетка Жандрет подняла глаза, не заметила никого, взяла оба стула, единственную мебель Мариуса, и вышла, оглушительно хлопнув дверью. Она вернулась в свою конуру. — Вот тебе стулья. — А вот и фонарь, — сказал муж. — Спускайся, живо. Она быстрым шагом вышла из комнаты, и Жондрет остался один. Он поставил стулья по обеим сторонам стола, перевернул долото в углях, придвинул к камину старые ширмы, загородив ими жаровню, затем направился в угол, где лежала груда веревок, и нагнулся над ней, что-то разглядывая. То, что Мариус принял за бесформенную кучу хлама, оказалось отлично слаженной веревочной лестницей с деревянными перекладинами и двумя крючьями. Не лестницы, не похожих на железные бруски тяжелых инструментов, добавленных к груди железного лома за дверью, не было утром в лачуге Жондрет. Очевидно, он принес их днем, когда Мариус уходил. «Это кузнечные инструменты», — подумал Мариус. Если бы Мариус лучше разбирался в таких вещах, то понял бы, что он принимал за орудие кузнеца особый набор для отмычки замков или взлома дверей, а также колющие и режущие инструменты — два типа зловещих орудий, известных у воров под названием «жало» и резь. Камин и стол с двумя стульями находились как раз напротив Мариуса. Жаровня была заставлена ширмой, комната освещалась только свечой. От самого маленького черепка, валявшегося на столе или на камине, ложились длинные тени. Кувшин с отбитым горлышком затенял пол стены. Комната застыла в жутком и зловещем покое. В воздухе нависло ожидание, чего-то страшного. Жондрет дал своей трубке погаснуть, верный признак озабоченности, и снова сел за стол. Пламя свечи освещало острые хищные черты его лица. По временам он хмурил брови и взмахивал правой рукой, как бы возражая на последние доводы грозного внутреннего голоса. При одной из таких угрюмых реплик, обращенных к самому себе, он выдвинул ящик стола, вытащил длинный кухонный нож и попробовал на ногте острие. Потом, сунув нож обратно, задвинул ящик. Мариус нащупал пистолет в правом жилетном кармане, вытащил его и взвел курок. Пистолет издал при этом отчетливый сухой треск. Жандрет вздрогнул и привстал. «Кто там?» — крикнул он. Мариус затаил дыхание. Жандрет прислушался, затем проговорил, смеясь. «Ну и болван же я!» «Это трещит перегородка!» Мариус зажал пистолет в руке.